«Господина Джонсона просят к столу», — сказала минутой позже Европа, выглянув из-за приоткрытой двери. Не ответив, пират спустился вниз, прошел до стоянки фиакров, поспешил переодеться у Контансона, с которым не обмолвился ни словом, опять превратился в папашу Конкуэля и был в восемь часов у себя дома. Он поднялся по лестнице с замиранием сердца. Когда фламантка услыхала голос хозяина, она так простодушно спросила его, «Ну а где же мадемуазель?», что старый шпион вынужден был прислониться к стене. Выдержать этот удар ему было не под силу. Он вошел в квартиру дочери, увидел пустые комнаты и лишился чувств, выслушав кат, рассказавшую ему всю историю похищения так ловко подстроенного, Точно он сам все это придумал. Придя в сознание, он сказал себе, что ж, надо смириться, я отомщу позже, пойдем к карантену. Впервые мы встречаем настоящих противников. Пусть карантен не мешает этому красавцу жениться хоть на императрицах, ежели ему угодно. Ах, теперь я понимаю, почему моя дочь полюбила его с первого взгляда. О, испанский священник знает в них толк. Мужайся, папаша-пират, выпускай из рук свою жертву. Несчастный отец не предчувствовал, какой страшный удар его ожидает. Когда он пришел к карантену, Брюно... Преданный слуга, знавший Пирада, сказал ему, «Господин в отъезде. Надолго? На десять дней. Где он? Не могу знать». «О, Боже мой! Я совсем теряю голову. Я спрашиваю, где он? Как будто мы об этом кому-нибудь говорим», — подумал он. За несколько часов до того, как пират очнулся в мансарде на улице Сен-Жорж, Карантен, вернувшийся из своего загородного домика в Пасси, явился к герцогу де Гранлье, разодетый как лакей из хорошего дома. В петлице его черного фрака красовалась ленточка Ордена Почетного Легиона. Свою физиономию он преобразил в бесцветное, сморщенное старческое личико. Волосы он напудрил, глаза спрятал за роговыми очками. Короче сказать, он был похож на старого столоначальника. Когда он назвал свое имя господин де сен дени его проводили в кабинет герцога де гран где Дервиль читал письмо, лично продиктованное карантеном одному из своих агентов, номеру, ведающему перепиской. Герцог отвел карантена в сторону, чтобы объяснить положение вещей, уже достаточно знакомое карантену. Господин де сен де слушал холодно, почтительно, забавляясь изучением вельможи, как бы выворачивая наизнанку этого человека, одетого в бархат, и обнажая эту жизнь, заполненную как в настоящем, так и в будущем игрой в вист и соблюдением чести дома де Гранлье. В деловых отношениях с людьми нижестоящими стоящими вельможи настолько наивны, что Карантен, едва успев угодливо предложить господину де Гранлье два-три вопроса, уже принял развязный тон. — Положитесь на меня, сударь, — сказал Карантен Дервилю, как только он был надлежащим образом представлен стряпчему. — Мы выйдем нынче же вечером в Ангулем с бордосским дилежанцем, который идет так же быстро, как почтовая карета. Чтобы получить справки, нужные господину герцогу, «Нам потребуется не более шести часов. Если я хорошо понял вашу светлость, достаточно, по-видимому, узнать, могли ли сестра и шурин господина Дерюбампре дать ему миллион двести тысяч франков?» — сказал он, глядя на герцога. — Совершенно верно, — отвечал пэр Франции. — Мы будем здесь через четыре дня, — продолжал карантен, глядя на Дервилля. Если в связи с отъездом мы и отложим наши дела на такой же срок, они от этого не пострадают». «Это было единственное мое возражение его светлости», — сказал Дервиль. «Теперь четыре часа. Я успею сходить домой, отдать распоряжение старшему клерку, пообедать и, взяв дорожные вещи, быть в восемь часов. Но получим ли мы места?» Спросил он господина Сен-Дени, запнувшись на полуслове. За это я отвечаю, сказал карантен. Будьте в восемь часов во дворе главной почтово-пассажирской конторы. Если не окажется мест, я прикажу их достать. Вот как надобно служить его милости Герцогу де Гранлье. Господа, — сказал герцог чрезвычайно любезно. — Я еще не благодарю вас. Карантен истряпчий, поняв, что аудиенция окончена, откланялись и вышли. В то самое время, когда пират расспрашивал слугу Карантена, господин Сен-Дени и Дервиль, сидя на передней скамейке бордосского дилижанса и молча изучая друг друга, отъезжали из Парижа. На второй день пути, утром, между Орлеаном и Туром, Дервиль, соскучившись молчанием, разговорился, и Карантен удостоил его занимательной беседы, отнюдь не допуская короткости отношений. Он дал ему понять, что принадлежит дипломатическому миру и ожидает назначения генеральным консулом благодаря покровительству герцога де Гранлье. Два дня спустя после отъезда из Парижа Карантен и дарвиль остановились в Манле, к великому удивлению адвоката, который думал, что едет в Ангулем. — В этом городке мы получим точные сведения о госпоже Сэшар, — сказал Карантен Дервилю. — Вы, стало быть, знаете ее? — спросил Дервиль, удивившись осведомленности Карантена. — Я поговорил с кондуктором, услыхав, что он из Ангулема. Он сказал мне, что госпожа Сешар живет в Марсаке, а Марсак всего в одной миле от Манля. Я и подумал, что нам лучше остановиться здесь, нежели в Ангулеме, чтобы выяснить истину». «В конце концов», — подумал Дервиль, — «я всего только, как мне сказал господин герцог, свидетель тех розысков, которые обязаны учинить это доверенное лицо». Хозяином постоялого двора в Манле под вывеской «Звездное небо» был один из тех заплывших жиром толстяков, которых боишься на возвратном пути не застать в живых, и которые еще и десять лет спустя стоят на пороге своих дверей, такие же тучные, с тройным подбородком, с засаленными волосами, в том же колпаке, в том же фартуке, с тем же ножом за поясом как их описывают все романисты от бессмертного Сервантеса и до бессмертного Вальтера Скотта. Разве не все они притязают на изысканный стол, хвалятся угостить вас на славу? И разве не все они подают вам тощего цыпленка и овощи, приправленные прогорклым маслом? Все они расхваливают свои тонкие вина и вынуждают вас пить местные. Но Карантен с юных лет научился вытягивать из хозяев постоялых дворов кое-что более существенное, чем сомнительные блюда и подозрительные вина. Вот отчего он представился человеком невзыскательным, который вполне полагается на волю лучшего повара в Манле, как сказал он этому толстяку. «Да мне и не трудно быть лучшим, ведь я единственный», — отвечал хозяин. «Накройте нам стол в соседней зале», — сказал Карантен, подмигнув Дервилю. «А главное, не стесняйтесь разжечь огонь в камине. У нас закоченели руки». «В дилежансе было не слишком жарко», — сказал Дервиль. «Как далеко отсюда, до Марсака?» — спросил Карантен жену хозяина постоялого двора, — которая спустилась со второго этажа, как только услышала, что дилижанс привез к ней путешественников на ночлег. — Вы, сударь, едете в Марсак? — спросила хозяйка. — Не знаю, — отвечал он сухо. — Как далеко отсюда до Марсака? — опять спросил Карантен, предоставив хозяйке время рассмотреть его красную ленточку. — Если в кабриолете, то от всего дела на каких-нибудь полчаса, — сказала хозяйка. — Вы уверены, что супруги Сашар живут там и зимой? — Конечно, они живут там круглый год. — Теперь пять часов. В девять мы еще застанем их на ногах. — О, у них каждый вечер до десяти часов гости. Кюре, господин марон доктор. — Почтенные люди? — спросил дарвиль Ого! Самое, что не есть, знать! — отвечала хозяйка. Люди прямые, честные и неспесивые права. Господин Сашар пусть и живет в довольстве, а все же, по слухам, нажил бы миллионы, если бы не дал украсть свое изобретение по бумажной части, которым теперь пользуются братья Куэнте». «Вот именно, братья Куэнте», — сказал Карантен. «Помолчи!» — прикрикнул на жену хозяин постоялого двора. — Какое дело, господам, до того, есть ли у господина сашара или нет патента на изобретение, чтобы выделывать бумагу? — Господа не торговцы бумагой! — Ежели вы располагаете провести ночь у меня в звездном небе, — обратился хозяин к путешественникам, — вот вам книга. Прошу вас вписать в нее ваши имена. Наш жандарм от безделья изводит нас своими придирками. Черт возьми «А я думал, что сэшары очень богаты», — сказал Карантен, пока Дервиль вписывал свое имя, фамилию и звание стряпчего при суде первой инстанции департамента Сены. «Тут кое-кто болтает», — отвечал хозяин, — «что сэшары миллионеры, но помешать кому-либо трепать языком — то же, что помешать реке течь». Говорят, что старик-сэшар оставил 200 тысяч франков недвижимости, а этого достаточно для человека, который начал простым рабочим. Кто знает, не было ли у него сбережений на такую же сумму, ведь он под конец извлекал из своих угодий от 10 до 12 тысяч франков. Предположим, что он был глуп и не давал денег в рост целых 10 лет. Вот и подсчитайте». Ну, пусть будет еще триста тысяч франков, ежели он давал в рост, как подозревают, и дело с концом. Пятьсот тысяч франков — это еще очень далеко до миллиона. Вот бы мне эту разницу! Не сидел бы я в звездном небе! «Как — Как? — сказал Карантен. — Господин Давид шар и его жена не имеют двух-трех миллионов состояния? — Помилуйте! — вскричала хозяйка. Столько сыщица разве что у господ Куэнте, укравших его изобретение а сам он получил от них не больше двадцати тысяч франков. но ну, посудите сами, откуда бы эти честные люди взяли такие миллионы? Они очень нуждались при жизни отца. Если бы Кольп, их управляющий, да не госпожа Кольп, преданная им, как и ее муж, им пришлось бы очень туго. Что им давала Вербери? «Тысячу ЭКЮ дохода!» Карантен отвел в сторону Дервиля и сказал ему, «Ин вино веритес! Истина в питейных заведениях!» Что до меня, я смотрю на постоялый двор, как на подлинную целину записей гражданского состояния обитателей целой местности. О том, что происходит в округе, даже и нотариус осведомлен не больше, чем хозяин постоялого двора. «Послушайте, они уверены, что мы знаем всех этих Куэнте, Кольбов и прочих. Хозяин постоялого двора — это ходячий перечень всех происшествий. Он выполняет полицейские обязанности, сам того не подозревая. Государству следовало бы содержать самое большее 200 шпионов, ибо в такой стране, как Франция, отыщется 10 миллионов честных доносчиков». но мы не должны слишком доверять этому сообщению, хотя, конечно, в таком городишке знали бы, что отсюда уплыли миллион двести тысяч франков для уплаты за землю Дерюбампре. Мы тут долго не задержимся. — Надеюсь, — сказал Дервиль, — и вот почему, — продолжал карантен, — я нашел самый естественный способ заставить истину глаголить устами супругов Сэшар. Надеюсь, что вы вашим авторитетом стряпчиво поддержите невинную уловку, которая поможет мне получить для вас точный и ясный отчет об их состоянии. — После обеда мы поедем к господину Сэшару, — сказал карантен хозяйке. — Позаботьтесь приготовить нам постели, каждому в отдельной комнате. Под звездным небом верно найдется место. — О, сударь, — сказала женщина, — а мы таки ловко придумали название для вывески. — Ну, эта игра слов практикуется в любой провинции, — сказал Карантен. — Вы отнюдь не единственные в этом роде. — Господа, кушать подано, — сказал хозяин постоялого двора. — Но где, черт возьми, этот молодой человек достал деньги? «Неужто автор подметного письма прав? Неужто эти деньги красивой девки?» — сказал Дервиль Карантена, усаживаясь за стол. «Ну, это составило бы предмет другого расследования», — сказал Карантен. «Люсьен де Рюбампре живет, как мне говорил господин герцог де Шолье, скрещенной еврейкой, которая выдает себя за голландку по имени Эстер ван Боксек. — Вот удивительное совпадение, — сказал Стряпчий. — Я ищу наследницу одного голландца по имени Гопсек. То же самое имя, только с перестановкой согласных. — Ежели вам угодно, — сказал Карантен, — я наведу справки о ее происхождении, как только возвращусь в Париж. Часом позже оба поверенные в делах семьи де Гранлье выехали в Вербери, — Усадьбу Читы Сашар. Никогда Люсьен не испытывал волнения более глубокого, чем то, которое овладело им в Вербери, когда он сравнил свою судьбу с судьбой Шурина. Перед взорами парижан должна была предстать та же картина, что несколько дней назад поразила Люсьена. Все в ней дышало покоем и довольством. В час их приезда в Вербери — Уже собралось общество, состоящее из пяти человек. Кюре из Марсака, молодой священник, руководивший по просьбе госпожи Сашар воспитанием ее сына Люсьена, местный врач по имени господин Маррон, мэр общины и старый полковник в отставке, разводивший розы в маленькой усадьбе, расположенной против Вербери по другую сторону дороги. Зимними вечерами... Эти люди приходили сюда составить невинную партию в Бостон по Сантиму за фишку, попросить газету и вернуть прочитанную. Когда сэшары купили вербери, красивый дом, построенный из белого песчаника и крытый шифером, его усадебная земля состояла из садов два арпана. Со временем, вкладывая в него свои сбережения, прекрасная Ева-сэшар расширила сад вплоть до небольшого ручья покупая соседние виноградники и безжалостно превращая их в зеленые лужайки и рощицы. В ту пору вербери с парком, раскинувшимся вокруг дома примерно арпанов двадцать и обнесенным стеной, считалось самым солидным владением в округе. Дом покойного Сэшара с его угодьями служил теперь только для нужд, связанных с возделыванием двадцати с лишним арпанов виноградника, который остался после него, помимо пяти ферм с доходом около шести тысяч франков, и десяти арпанов лугов по ту сторону ручья, как раз на границе парка Вербери. Поэтому-то госпожа Сашар и полагала купить эти земли на будущий год. В округе усадьбу Вербери уже именовали замком, а Еву Сашар величали госпожой де Марсак, льстя своему тщеславию, Люсьен лишь подражал в этом местным крестьянам и виноградарям. Куртуа, владелец мельницы, живописно расположенный на расстоянии нескольких ружейных выстрелов от лугов Вербери, вел по слухам переговоры с госпожой Сэшар о продаже мельницы. Этой вполне вероятной покупкой завершилось бы превращение Вербери в одно из лучших поместьй в департаменте. Госпожа Сэшар... которая с присущей ей рассудительностью и благородством делала много добра, пользовалась глубоким уважением и любовью. Ее ослепительная красота достигла полного расцвета. Хотя ей было тогда около двадцати шести лет, она сохранила всю свежесть юности, наслаждаясь покоем и довольством деревенской жизни. По-прежнему влюбленная в своего мужа, она ценила в нем человека одаренного но достаточно скромного, чтобы отказаться от шума славы. Короче, чтобы нарисовать ее портрет, достаточно сказать, быть может, что в течение всей жизни каждое биение ее сердца принадлежало только детям и мужу. Данью, которую эта семья платила несчастью, было, как можно догадаться, то глубокое горе, какое причиняла ему жизнь Люсьена. Ева Сэшар чувствовала, что тут кроются тайны, и она страшилась их тем более, что в свой последний приезд Люсьен сухо оборвал расспросы сестры, заявив ей, что чистолюбцы обязаны давать отчет в своих поступках только самим себе. За шесть лет Люсьен видел сестру всего три раза и написал ей не более шести писем. Его первое посещение вербери Было связано со смертью матери, второе — с просьбой о подтверждении лжи, необходимой для осуществления его замыслов. Это послужило к весьма тяжелой сцене, разыгравшейся между супругами Сашар и Люсьеном и заранившей страшные сомнения в лона этого тихого, достойного семейства. Внутреннее устройство дома, также изменившееся к лучшему, как и его внешний вид, отвечало, однако ж, не притязая на роскошь, всем требованиям комфорта. Об этом можно было судить, бросив беглый взгляд на гостиную, где находилось в эту минуту все общество. Красивый абюсонский ковер — Обои из серого критона в мелкую клеточку, Отделанные зеленой шелковой тесьмой, Роспись под дерево из спа, Мебель красного дерева с резьбой, Обитая серым кашемиром и зеленым бассоном, Жардиньерки, несмотря на зимнее время, Наполненные цветами, Все в целом ласкало взгляд. Зеленые шелковые занавеси на окнах, Отделка камина, оправа зеркал, Ничто не отзывалось дурным вкусом, который губит все в провинции. Короче говоря, все это, вплоть до мелочей, изящных и удобных, давало отдых душе и взору благодаря той особой поэзии, которую умная любящая женщина может и должна внести в свой дом. Госпожа Сэшар, еще не снявшая траура по своему свекру, сидела за пяльцами у горящего камина и вышивала по конве под руководством госпожи кольб экономки, на которую она полагалась во всех мелочах домашнего обихода. К тому времени, когда кабриолет поравнялся с первыми строениями Марсака, общество завсегдатаев Вербери было уже в полном сборе. Как раз пришел Куртуа, мельник-вдовец, желавший удалиться от дел и надеявшийся обделать дельце выгодно продав свою собственность, которая, видимо, приглянулась Еве, и Куртуа знал, почему. — А сюда кто-то пожаловал, — сказал Куртуа, услышав шум экипажа, въезжавшего в ворота. — Судя по грохоту, надо полагать, что гость из наших мест. — Должно быть, Постель с женой вздумали со мной посоветоваться, — сказал доктор. — Нет, — сказал Куртуа. Экипаж подъехал со стороны Манля. «Зударынь», — сказал Кольб, рослый толстый эльзасец. «Адвокат из Париж просит кофорить с господин». «Адвокат!» — вскричал Сешар. «Это слово вызывает у меня колики». «Благодарю», — сказал мэр Марсака по фамилии Кашан, бывший двадцать пять лет адвокатом в Ангулеме. В свое время... Ему было поручено преследовать судом Сэшара. — Мой бедный Давид неисправим. Он всегда такой рассеянный, — сказала Ева, улыбаясь. — Адвокат из Парижа? — удивился Куртуа. — Стало быть, у вас есть дела в Париже? — О, нет, — сказала Ева. — У вас там брат, — улыбнувшись, заметил Куртуа. «Берегитесь, как бы тут ни замешалось наследство папаши Сэшара», — сказал Кашан. «Старик не гнушался и темных дел». Войдя, Карантен и дарвиль раскланялись с присутствующими и, назвав свои имена, попросили разрешения поговорить наедине с госпожой Сэшар и ее мужем. «Охотно», — сказал Сэшар, — «но по какому делу?» — Исключительно по поводу наследства вашего отца, — отвечал Карантен. — Позвольте тогда господину мэру, бывшему адвокату в Ангулеме, присутствовать при нашей беседе. — Господин Дервиль, — сказал Кашан, глядя на Карантена. — Нет, сударь, вот он, — отвечал Карантен, указывая на адвоката. Тот поклонился. — Ведь мы в своей семье. — продолжался Шар. — Мы ничего не скрываем от наших соседей. Нам нет надобности уединяться в моем кабинете, где к тому же и не топлено. Наша жизнь вся как на ладони. — Зато в жизни вашего отца, сударь, — сказал Карантен, — были кое-какие тайны. Возможно, вы не очень охотно предали бы их огласки. — Что-нибудь такое, чего мы должны стыдиться? — испуганно сказала Ева. — — О, нет! Грешки молодости, — сказал Карантен с превеликим хладнокровием, расставляя одну из тысячи своих ловушек. — Ваш отец подарил вам старшего брата. — Ах, старый медведь! — вскричал Куртуа. — Видно, он вас совсем не любил, господин Сешар, и вот что приберег для вас притворщик. «Эге! Я теперь понимаю, что он думал, когда говорил, «Дайте только мне лечь в землю, еще не то увидите!» «Не беспокойтесь, сударь», — сказал Карантен Сэшару, искоса поглядывая на Еву. «Брата!» — вскричал доктор. «Вот ваше наследство и раскололось надвое!» Дервиль делал вид, что рассматривает прекрасные гравюры без подписей, вправленные в деревянную обшивку стен гостиной. — Не беспокойтесь, сударыня, — сказал Карантен, заметив встревоженное выражение красивого лица госпожи Сашар. — Речь идет только о побочном сыне. Права незаконно рожденного отнюдь не равны правам законного наследника. Этот сын господина Сашара находится в крайней нищете. Он имеет право на некоторую сумму... в виду солидности наследства миллионы, оставленные вашим отцом, при слове миллионы в гостиной все так и ахнули. Теперь Дарвиль уже не занимался гравюрами. Папаша Сахар? Миллионы? вскрикнул толстяк Куртуа. Кто вам это сказал? Какой-нибудь крестьянин? Сударь, сказал Кашан. Вы не чиновник казначейства. Стало быть, с вами можно говорить откровенно. — Будьте покойны, — сказал Карантен. — Даю вам честное слово, что я не чиновник палаты государственных имуществ. Кашан, подав знак, призывающий общество к молчанию, не мог скрыть своего удовлетворения. — Сударь, — продолжал Карантен, — Пусть даже речь идет только об одном миллионе, но и тогда доля, причитающаяся внебрачному ребенку, достаточно велика. Мы приехали не за тем, чтобы затевать процесс. Напротив, мы хотим покончить дело миром. Дайте нам сто тысяч франков, мы этим удовлетворимся. «Сто тысяч франков!» — вскричал Кашан, не дав карантену договорить. — Ну, сударь, папаша Сэшар расставил двадцать арпанов виноградника, пять маленьких ферм, десять арпанов под лугами в Марсаке и не сантима сверх этого. — Господин Кашан, — воскликнул Давид Сэшар, вмешиваясь в их разговор, — ни за что на свете я не допущу обмана, и меньше всего в денежных делах. — Господа... — сказал он, обращаясь к Карантену и Дервилю. — Мой отец, кроме недвижимости, нам оставил... Куртуа и Кашан, подавая знаки Сашару, трудились напрасно, он их не слушал, триста тысяч франков, что увеличивает наше наследство примерно до пятисот тысяч франков. — Господин Кашан, — сказала Ева Сашар, — какую часть закон уделяет побочному ребенку? «Сударыня», — сказал Карантен, — «мы не дикари. Единственная наша просьба к вам — поклянитесь в присутствии этих господ в том, что вы не получили более ста тысяч экю серебром по наследству от вашего свекра, и мы отлично сговоримся». «Дайте прежде честное слово», — сказал бывший ангулемский адвокат Дервилю, что вы действительно адвокат». «Вот мое удостоверение», — сказал Дервиль Кашану, протягивая ему сложенную в четверо бумагу. «А этот господин отнюдь не главный инспектор Палаты государственных имуществ, как вы могли бы подумать». «Не беспокойтесь», — прибавил Дервиль. «Для нас было чрезвычайно важно узнать правду о наследстве Сашара и только. Теперь мы ее знаем». Дервиль весьма учтиво взял Еву под руку и отвел ее в глубину гостиной. — Сударыня, — сказал он ей вполголоса ежели бы честь и будущее семьи де Гранлье не имели касательства к этому вопросу, я не пустился бы на подобную хитрость, придуманную вот этим господином с орденом. Но вы должны простить его. Ведь надобно было открыть обман, при помощи которого ваш брат ввел в заблуждение эту благородную семью. И остерегайтесь впредь давать повод думать, что вы судили миллион двести тысяч франков вашему брату для покупки поместья Рюбампре. «Миллион двести тысяч франков?» — воскликнула госпожа Сашар, побледнев. «Но где он их взял, злосчастный?» Тот — Тот-то и есть, — сказал Дервиль. — Боюсь, что источник этого состояния весьма нечист. У Евы на глаза навернулись слезы, замеченные соседями. — Возможно, мы оказали вам большую услугу, — сказал Дервиль, помешав принять участие в обмане, чреватом гибельными последствиями. Дервиль оставил госпожу Сешар в креслах, бледную всю в слезах и откланял сообществу в маналь сказал карантен мальчику сидевшему на козлах кобриолета